и предложили обильный дастархан. Разные местные кушания, фрукты и даже чай из тульского самовара. В следующий день мы вышли на большую Кашгаро-Аксуйскую колесную дорогу и сделали по ней почти весь свой переход. Аксударья отошла здесь несколько к западу. Несмотря на близость большого города, население все-таки живет просторно. Местность носит название Ярбаши. По причине высокого от 10 до 12 сажен лесового обрыва, который резко ограничивает здесь культурную долину Аксуйской реки и, вероятно, некогда служил ее берегом. Восточнее указанного обрыва расстилается высокая равнина, совершенно бесплодная. В верстах в десяти, не доходя самого города Аксу, лежат два глиняных укрепления, выстроенные китайцами. Большая из них, находящаяся возле самой Кашгарской дороги по западную сторону, имеет как обыкновенного китайца в квадратную форму, зубчатую стену и фланкирующие башни по углам, а также в середине фасов, Длина каждого из них на глаз около 600 шагов, высота стены — 3-3,5 сажения, впереди главной ограды, в шагах 40-50, тянется оборонительная стенка около сажений высотой, перед ней выкопан ров сажений 4-5 в ширину, при глубине около сажения, который, вероятно, может наполняться водой. Напротив этого укрепления, в расстоянии около версты лежит другое, гораздо меньшее, так называемый «импан», вроде оборонительной казармы. В обоих укреплениях помещались китайские солдаты, которых в это время в Аксу было, как нам говорили, около тысячи человек. Город Аксу, куда мы пришли 16 октября и устроились биваком на Учтурфанской дороге, расположен при абсолютной высоте 3300 футов возле того же отвесного обрыва Ярбаши, о котором было упомянуто выше. Вода сюда доставляется речкой, быть может, даже арыком Танакаксу. Аксу-Дарья, главное ее русло, лежит в верстах в пятнадцати западнее. Кроме старинного мусульманского города, в Аксу находятся еще два небольших, обнесенных высокими стенами, города китайских — Арсук или Янгишар и Китайшари. Население мусульманского города, как нам говорили, простирается до десяти тысяч семейств, базаров четыре, в том числе один китайский, главный торг бывает по пятницам. Число наших купцов-сартов изменяется от ста до трехсот человек — Из мануфактурных произведений Аксу славятся кожевенные изделия, сапоги, узды, седла и прочее, и медная посуда. Вывозят также отсюда продукты земледелия, как, например, рис в Хотан и к нам в город Каракол. Торговля описываемого города довольно обширная. Через Тяньшанские перевалы Мусарт и Бедель сюда приходят русские товары. Из Хами через город Куча китайские. Местные же привозятся из Хотана, частью из Еркенда и Кашгара. Наконец, описываемый город замечателен еще тем, что составляет ныне место пребывания китайского Даутая, заведующего четырьмя восточными округами — Карашар, Куча, Аксу и Учтурфан в Восточном Туркестане. В Аксу мы только передневали сделали кое-какие покупки и продали кругом по 10 рублей 37 уцелевших своих верблюдов, прошедших под веком 7 тысяч верст. Взамен были завьючены 40 новых верблюдов. высланных нами из Семеречья. Теперь кончилась и моя съемка, ибо дальнейшая дорога до города Каракола, 315 верст, была снята еще в 1877 году капитаном Сунаргуловым. Выступив из Аксу, мы сделали небольшой переход по местности по-прежнему просторно-населенной и остановились дневать на берегу Аксу-Дарьи, где в густых зарослях облепихи встретилось много фазанов, а также зимующих горехвосток. Здесь же впервые был найден Обыкновенный в нашем Туркестане испанский воробей. Кроме того, попадались зимующие черные дрозды, корольки, кряковые утки и другие птицы. Аксуйская река была пройдена нами вброд, имевший теперь при самой малой воде около 3,5 футов глубины. Ширина главного русла простиралась до 25 сажен Течение очень быстрая, вода светлая. Летом река, как говорят, заливает весь свой плес, усеянный мелкой галькой и имеющий здесь около версты в поперечнике. Переправа тогда производится на пароме. На западной стороне Аксу-Дарья опять потянулись деревни, сначала по обе стороны Учтурфанской колесной дороги, затем лишь слева от нее, справа же раскинулся пустырь. Так продолжалось до реки Таушкан-Дарья, которую мы перешли вброд. Ранее этого нужно перейти рука в той же реки Немного не доходя этого рукава, мы проходили через довольно порядочную деревню Орал, в которой накануне был базар, Теперь же все глиняные конуры, служащие лавками, стояли запертыми. Глубина брода была 3 фута, ширина речного русла около 25 сажен течение быстрое, вода светлая. Летом перевозят здесь на пароме. За Таушкан-Дарьёй население появилось опять по обе стороны дороги, пройдя по которой 7 верст, мы вступили при деревне Танагач в пределы оазиса Учтурфан. Здесь китайская застава, на которой осматривают паспорта. Оазис Учтурфан. Этот небольшой оазис лежит в плодородной долине Таушкан-Дарьи, вытекает в Тяньшане без озера Чатарь-Куль, в верховье называется Аксай, и составляет, собственно, продолжение оазиса Аксуйского, как по своему общему характеру, так и по составу населения. Количество последнего, согласно распросным сведениям, невелико, всего 3600 семейств. Не знаю, насколько верно, но как здесь, так равно в Аксу и Хутане. Нам говорили, что среди местного населения число женщин значительно превосходит число мужчин. Тем не менее, Учтурфанский оазис выделен не китайцами в особый округ второй степени. Его управитель со своими чиновниками помещается в небольшом городишке того же имени, лежащем на расстоянии 80 верст от Аксу. Дорога в пределах описываемого оазиса по-прежнему отличная, колесная и даже сплошь обсаженная талом. Устроена она при Якуббеке. От его времен возле той же дороги сохранился ныне заброшенный глиняный форт Ачтак, рядом с которым мы ночевали. Форт этот лежит у подножия трех изолированных, совершенно бесплодных горок, поднимающихся на глаз футов на 700 над окрестной местностью. По пути нам теперь довольно часто встречались дуланы, монгольский тип которых в особенности хорошо сохранился у женщин, мужчины как этого племени, так и Других, живущих в Учтурфанском оазисе, получили от местного китайского начальника приказание носить косы, и мы у многих видели уже довольно длинные волосы на голове. Погода, несмотря на последнюю треть октября, стояла отличная, постоянно ясная и днем теплая, ночью же перепадали небольшие до 5 5,8 градусов по Цельсию морозы, хотя пыль достаточно наполняла атмосферу. И днем на пригреве солнца летали бабочки, мухи и мошки, На болотах еще довольно много было цветущих одуванчиков, попадался и цветущий касатик, тут же держали зимующие кряковые утки, а по залитым рисовым полям везде копались горачи, совершенно как у нас весной. Городишко Учтурфан, посещенное нами 23 октября, лежит на абсолютной высоте 4400 футов и состоит из китайской крепости, на восточной стороне которой скучено до сотни туземных саклей, здесь же и лавки, торговля, впрочем, ничтожная, Крепость, как обыкновенно глиняная, квадратного очертания, высота зубчатой стены около 3,5 сажен длина каждого фаса шагов 400-500. В середине по углам этих фасов, кажется, только на двух, стоят фланкирующие башни. Впереди оборонительная стенка с сорвом шириной от 3 до 4 сажен при глубине около 1 сожжения. Описываемая крепость, если только можно употребить здесь это название, Расположена как раз возле командующей над ней скалистой, большей частью с ответственными боками, гряды — футов 500-600 на глаз высотой. На высшей точке западной части этой гряды, в расстоянии 800 или 1000 шагов от самой крепости, устроена крошечная, вероятно не имеющая воды, цитадель. Сюда проложена дорога и, как кажется, колесная. Гарнизон у Чтурфана во время нашего прохода состоял, как говорили туземцы, из 500 человек. На половину этого числа были солдаты из Дунган. Они гораздо приличнее и вежливее солдат, собственно, китайских. Притом весьма русским симпатизируют. Со стороны же китайцев опять пришлось нам испытать неприятности. Учтурфанский амбан не только запретил в городе продавать нам что-либо, но даже поставил для этой цели на базаре караульных. Кроме того, посадил под арест и впоследствии тяжело наказал встречавшего нас торгового Аксакала. Наконец, лишь только мы устроили свой бивак, пройдя версты две за крепость, как начали сюда являться китайские солдаты и вести себя весьма нахально. Нескольким прошло это даром, так как мы не желали затевать ссоры, но подобное миролюбие только подбодрило наглецов. Один из них прямо залез в наш багаж и, несмотря на приглашение переводчика, не хотел уходить, стал даже ругаться. Тогда я приказал казакам наказать негодяя, который затем с криком побежал в крепость, На всякий случай мы приготовили винтовки, и ночью казаки держали усиленный караву Однако солдаты из крепости больше не показывались. Утром следующего дня караван наш двинулся к западу по дороге, которая ведет в Кашгар. В верстах в 15 от города Учтурфанский оазис оканчивается. Немного раньше этого Каракольский путь сворачивает вправо, и мы опять перешли на левый берег Тушкандарьи, который здесь называется Аксай, а также Учтурфандарьей.